Глава 12. Я почти подбегаю к поезду, который вот-вот тронется в путь, как вдруг ноги резко вырастают в пол. Меня что-то тормозит. Я останавливаюсь, глядя на мощный состав из десяти вагонов минимум, а потом на свои билеты. Нет, я не должна быть игрушкой в его грязных руках, на которых теперь кровь нашего ребенка. Можно утверждать именно так, поскольку он не знает, что я схитрила и не позволила случиться страшному. Он думает, малыш мертв, а это еще хуже. Я обязана поступить по-другому, чтобы обрести свободу. Уверена, они будут за мной наблюдать. Подойдя к проводнику, показываю ему билет, захожу в поезд, занимаю свое место. Состав трогается. Через 8 часов должна состояться пересадка, но я выйду раньше. Получается немного вздремнуть. Спустя шесть часов я выхожу на станции неизвестного городка, оглядываясь по сторонам. Глушь. Практически никого нет. Меня не преследует негативное чувство, что за мной следят, как было раньше, на вокзале в столице. Уверенно, те бандиты наблюдали за мной до последнего из укромного уголка, решаясь удостовериться, что я села в нужный поезд. Подхожу к окошку, где продают билеты, обращаясь к кассиру. «Дайте, пожалуйста, билет на ближайший поезд». Бабушка в косынке смотрит на меня с непониманием. «Куда именно вам надо?» Мне все равно побыстрее и подальше. Ладно. Хмыкает она, через минуту выдавая небольшой прямоугольный листок. Состав подойдет через полчаса. Оплачиваю услугу, оглядываюсь по сторонам. Мне сильно захотелось есть. Еще меня тошнило и укачивало всю дорогу. Я начала ощущать первые серьезные признаки токсикоза. Но сейчас на меня напал волчий голод. Рядом с кассой я увидела... Небольшую кафешку, в которой я взяла себе два пирожка и чай. Там же решила дождаться поезда. Пока ела, достала второй билет, врученный мне верными псами Влада, немедля порвала его в клочья и выбросила в урну. Опускаю ладонь на живот, нежно его поглаживаю, даже сквозь одежду ощущая волшебное тепло. Никто не будет мною командовать и распоряжаться моей жизнью. Я начну жизнь с чистого листа, которую посвящу сыну или дочке, Он обязательно родится. Мой малыш будет жить. Вокруг столько опасностей. А моя задача всеми возможными силами сохранить крошки жизнь. Я должна во что бы то ни стало защитить своего ребенка и дать ему все самое лучшее, что смогу. Вдалеке слышится длинный гудок. Сквозь пыльное стекло забегаловки я вижу подходящий локомотив. Пора. Ну что, Поля, в путь. Начнем новую жизнь» пусть у меня все получится. Прижав рюкзак к груди, я вошла в вагон и заняла свое место. Дорога выдалась изнурительной и долгой. Рядом ехала шумная компания, старенький вагон шатал из стороны в сторону, из-за чего тошнота усиливалась. Подвыпившие деревенские мужики горланили песни до двух ночи. В плацкарте было душно, затхло, в воздухе витал запах пота и алкоголя. Я запомню эту адскую ночку надолго. Время, проведенное в пути, по ощущениям, длилось не 4 часа, а несколько суток. Еще немного, и можно сойти с ума. «Конечное! Выходим, граждане, выходим!» Резко подскочила на шаткой полке, оглядываясь по сторонам. Кажется, я задремала. По проходу двигались люди с сумками, активно покидая поезд, а проводница их поторапливала, проверяя, чтобы никто не стащил какое-либо имущество железнодорожной компании. «Неужели?» Выдохнула я, поднимаясь на ноги, набрасывая на спину рюкзак, тоже начинаю проталкиваться к выходу, двигаясь вместе с потоком толпы. Поскорее бы оказаться на свежем воздухе. Кажется, я насквозь вспотела и пропиталась этим отвратительным запахом дешевого поезда. Не поезда, а скорее электрички для пьяниц. Рано было радоваться, выйдя на улицу, я впала в ступор. Просто застыла посреди вокзала и вдруг поняла, что не знаю, что мне делать дальше». Все кажется чужим, незнакомым, каким-то опасным, не вызывающим доверия. На вокзале сейчас час пик. Люди снуют туда-сюда, бегая то с чемоданами, то с сумками. Тротуары грязные, у бордюров валяется мусор. Все какое-то старое, неухоженное. По углам кучкуются подозрительные личности нерусской внешности, внимательно наблюдая за вновь прибывшими в город людьми. Неприятный холод хлынул по телу. И я поняла, что на меня... Начала накатывать паника, но пошевелиться не могла. Мне нужно было придумать план. Куда податься? Где жить? Главное на что. Деньги еще есть, но они могут закончиться. Быстрее меня ограбят, чем это случится. «Девушка, такси подана! Внезапно прокричал мне какой-то незнакомец. Я обернулась и получила удар в плечо. Не устояв на ногах, упала, выставив вперед ладони. Боковым зрением увидела старика в сером поношенном пиджаке, пробежавшего мимо и случайно толкнувшего меня. Грубиян даже не извинился. Аж! выругался неподалеку хриплый бас с акцентом. Затем я услышала, как хлопнула дверь, приближающиеся шаги. Меня в миг подняли на ноги, придержав за плечи. Я подняла глаза и увидела того самого бородатого мужчину из такси. «Как звать тебя?» – он прохрипел на ломаном русском, глядя мне в лицо. «Так куда тебе ехать?» «Не знаю». Странно на меня покосился, вылупив свои большие карие глаза. «Дом у тебя есть?» «Нет, я не местная. Приехала сюда». И запнулась, проглотив язык. Незнакомец изогнул свои густые кустистые брови. Я быстро затораторила, лишь бы отстал и немедленно ушел. «В общем, просто приехала. Вам какое дело?» «Значит, жить негде и работы нет». Прищурился, от чего внутри все сжалось, и пальцы онемели. «Слишком много вопросов, дяденька», — хмыкаю. Как вдруг лечу спиной назад от резкого рывка, но мужик успевает схватить меня за руку, не позволив упасть. «Какое-то издевательство! Что за город такой дикий? Здесь не люди живут, а дикари!» Первая мысль меня опять толкнули. Внезапно я чувствую, что чего-то не хватает. Телу стало слишком легко. «Рюкзак!» «Я больше не чувствую его за своей спиной!» Оборачиваюсь в ужасе в виде бегущего парня в черной шапочке и потертой джинсовой куртке с моим рюкзаком. «Нет! Эй, стоять! Эй!» Выругавшись на непонятном языке, таксист срывается с места и бежит следом за ним в сторону вереницы платформ, так что его расстегнутая кожаная куртка развивается на ветру, а свою кепку он вообще теряет на бегу. Смотрю им вслед, Картинка начинает плыть перед глазами от напирающих слез. На меня будто обрушивается бетонная стена, отчего ноги подгибаются, я оседаю на пыльном асфальте, накрывая лицо дрожащими ладонями. Как же я устала! Теперь у меня не осталось ничего. Голые руки, пустота в карманах. Почему же мне так везет? Не знаю, сколько проходит времени. Я оплаваю в каком-то вязком желе, округом туман. Хочется опустить руки и сдаться. Но внезапно на плечо ложится чья-то твердая ладонь. Меня слегка встряхивают. «Эй, ты ревешь, что ли? Красавица, ну-ка посмотри на меня!» Чувствую, как меня плавно поднимает вверх. Я снова оказываюсь на своих двоих, только голова покруживается, а в моих руках сжимается кепка незнакомца. «Хм, когда я успела ее подобрать?» «Вот твой рюкзак, держи». Сует мне законную вещь в руки. Больше не зевай по сторонам. Район у нас не очень, в оба гляди, ладно? Спасибо вам большое. Теперь я всхлипываю от счастья, пораженной отзывчивостью этого человека. Такого от первого встречного я точно не ожидала. А где вор? Его уважаемый уже принял. Кивает в сторону железнодорожных путей, где я вижу, как наглеца с руками, вывернутыми за спину, уводят в сторону полицейского уазика. «Вот, это ваше», – возвращаю мужчине головной убор. «Даже не знаю, как мне вас отблагодарить». Деньгами, наверное. Я хотела было открыть рюкзак, как вдруг услышала позади детские вопли. «Папа! Папа!» К нам подбегает толпа детишек. Два мальчика и одна девочка. Все погодки одеты скромно, почти опрятно. Темноглазые, и темноволосые, похожи на мужчину, выручившего меня. «А вы откуда?» Чуть ли не ругается мужик, нависнув над детишками грозной скалой. «Мама в магазин послала, а мы к тебе захотели. Покатай нас, папа, покатай Аж «Аш, ну-ка домой марш! Сейчас как возьму ремень!» Хватается за поезд джинс. «Всех по очереди выпарю, негодники!» «Вы почему, мать, не слушаете? Сказано было в магазин и со двора не ногой!» Он отвешивает одному мальчугану подзатыльник, а у меня ёкает в груди. «Пожалуйста, не надо!» Буквально вырастаю между ними стеной, закрывая собой хулигашек. Не бейте их, пожалуйста. Мужчина, судя по лицу, смягчился и махнул рукой, поправляя на себе кепку. Черт с вами ж понятно. Девушке этой спасибо скажите. Малышня окружила меня плотным кольцом, стиснув в объятиях. Самая маленькая девочка буквально намертво ко мне приклеилась, улыбаясь во весь рот. Ба, а ты им понравилась, удивляется незнакомец с усмешкой. «Сорванцы мои редко с кем идут на контакт. Чаще сторонятся чужаков». «Они у вас замечательные. Улыбаюсь сквозь слезы от ощущения, что детишки ко мне жмутся, а от их улыбок становится теплее, что самое важное – спокойнее. Я уже даже почти забыла о всех тех ужасах, которые пережила за последние дни». Армен. Мужик протягивает мне руку. «Полина». «Голодная Полина. Поехали к нам в гости». Чехахбили тебя угостим. Моя жена на Рене готовит так, что пальчики оближешь. Даже не знаю. «Поехали, поехали!» Поддакивает ребятня, взяв меня за руки, тащат к машине. Я не могу им сопротивляться, они такие милые. Да и у Армена душа чистая, лицо доброе, не похож на маньяка. Иначе бы не бросился за грабителем, выручая случайную встречную из беды.